— Вы заведите-ка прежде своего Захара. лайтесь тогда, — заговорил Захар, водя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. — Он натоптали, как словно разносчик, — прибавил он. — Ну, еще разговаривает образина, — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара. Но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился. — Только вот Таранки.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 Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие белые руки. э да это все те же? — Трого спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова. — Да, те же, — отвечал Обломов машинально. — А я говорил тебе, чтоб ты купил других, заграничных. — Вот как ты помнишь, что тебе говорят. Смотри же, чтоб к следующей к субботе непременно было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 вдова с двумя детьми. С ней живет холостой брат. Голова не то, что вот это, что вот тут в углу сидит, сказал он, указывая на Алексеева. Нас с тобой за поезд заткнет. Да что ж мне до всего до этого дело, сказал с нетерпением Обломов. Я туда не перееду. А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет, уж Коли спросил совета, так слушайся, что говорят. Я не перееду, решительно сказал Обломов. «Ну так черт с тобой!» — отвечал Тарантьев на хлобучую шляпу и пошел к дверям. «Чудак ты такой, воротясь сказал Тарантьев. «Что тебе здесь сладко кажется?» «Как что? От всего близко!» — говорил Обломов. «Тут и магазины, и театры и знакомы, центр города, все!» «Что?» — перебил Тарантьев. «А давно ли ты ходил со двора? Скажи-ка! Давно ли ты был в театре? Каким знакомым ходишь?»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 Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания. — Врешь, переедешь, — сказал Тарантьев. — Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше встанет. На одной квартире 500 рублей выгодаешь. Стол у тебя будет двое лучше и чище. Ни кухарка, ни Захар воровать не будут. Передний передней послышалось ворчанье. — И порядка больше, — продолжал Тарантьев.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 — Где письмо-то? Захар, Захар! — Опять он куда-то дел его, — говорил Обломов. — Вот письмо старосты, — сказал Алексей, взяв скомканное письмо. — Да, вот оно, — повторил Обломов и начал читать слух. — Что ты скажешь? — Как мне быть? — спросил, прочитав Илья Ильич. — Засухи, недоимки. — Пропащи, совсем пропащий человек, — говорил Тарантьев. — Да чего ж пропащий?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 Потом губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните око милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старосты и крайнее разорение,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 Прибавил он, стараясь скрыть улыбку. А вот Иван Алексеевич переписал бы. Э, какие выдумки, отвечал Тарантьев. Чтоб я писать стал? Я и в должности третий день не пишу. Как сяду, так слеза из левого глаза и начнет пить. Видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь. Лентяй ты, лентяй, пропадешь, брат, Илья Ильич, не за копейку. — Ах, хоть бы Андрей скорее приехал, — сказал Обломов, — он бы все уладил. — Вот нашел благодетеля, — прервал его Тарантьев. — Немец проклятый! Шельма продувная!